Роберт Сапольски. Психология стресса. Переводчики: Марина Алиева, Наталья Бурапова, Сергей Комаров, Владимир Кузин, Анна Стативка. Читает Фад Насиров. Глава 14. Стресс и депрессия. Мы болезненно очарованы необычными болезнями. Они заполняют телесериалы, таблоиды и сочинения подростков, надеющихся когда-нибудь стать врачами. Люди викторианской эпохи, страдающие слоновой болезнью, убийцы с разнообразными расстройствами личности, десятилетние дети с прогерией, слабоумные учёные с аутизмом, каннибалы с куру. Куру нейровирусная инфекция в Новой Гвинее. Кто бы устоял? Но когда речь идёт об обычном человеческом страдании, то здесь типична глубокая депрессия. Она может представлять угрозу жизни. Она может разрушить жизни и разрушать семьи страдающих ею. И она удивительно распространена. Психолог Мартин Силигман назвал её простудой психопатологии. По самым достоверным оценкам, от 5 до 20% людей в какой-то момент своей жизни страдают глубокой, вызывающей потерю трудоспособности депрессией, когда долгое время они вынуждены лечиться в больнице и принимать лекарства. В течение многих десятилетий её уровень устойчиво повышался. Предполагается, что к 2020 году среди всех жителей Земли депрессия окажется основной причиной инвалидности по медицинским показаниям. Эта глава немного отличается от предыдущих, где на первый план выдвигалось понятие стресса. Сначала может показаться, что если мы обсуждаем депрессию, то стресс здесь вроде бы и ни при чём. Но на самом деле... и то и другое неразрывно связано, и понятие стресса проходит красной нитью через каждую страницу этой главы. Невозможно понять биологические и психологические механизмы глубокой депрессии, не признавая важнейшей роли, которую в этом заболевании играет стресс. Чтобы начать понимать эту связь, необходимо получить некоторое представление об особенностях этого расстройства. Вначале следует разобраться с проблемой семантики. Мы склонны называть депрессией состояния, типичные для повседневной жизни. У нас бывают сильные или не очень сильные огорчения, некоторое время мы хандрим, а потом всё проходит. Но в случае с клинической депрессией всё бывает иначе. Один её признак хронический характер. Симптомы клинической депрессии сохраняются в течение по крайней мере 2 недель. Другой симптом тяжесть состояния. Это очень разрушительное расстройство. которая вынуждает людей пытаться покончить с собой. Её жертвы теряют работу, семью и все социальные контакты, потому что не могут вынудить себя встать с кровати или отказываются пойти к психиатру, потому что считают себя не заслуживающими выздоровления. Это ужасная болезнь, и в этой главе я буду рассказывать именно о глубокой, разрушительной форме депрессии, а не о приходящей меланхолии, которую мы походя именуем депрессией. Симптомы. Определяющая особенность большого депрессивного расстройства потеря удовольствия. Если бы мне нужно было описать большую депрессию в одном предложении, я писал бы её как генетическое, нейрохимическое нарушение, вызываемое мощными факторами окружающей обстановки, характерное проявление которого неспособность любоваться закатами. Депрессия может быть такой же трагедией, как рак или повреждение спинного мозга. Подумайте о том, чем является наша жизнь. Никто из нас не будет жить вечно, и иногда мы действительно верим в это. Наши дни заполнены разочарованиями, неудачами, неразделенной любовью. Но несмотря на это, каким-то немыслимым образом мы не только преодолеваем проблемы, но даже получаем огромное удовольствие от жизни. Я, например, весьма посредственно играю в футбол. но ничто не удержит меня от того, чтобы два раза в неделю предаваться этому занятию. Неизменно бывают моменты, когда мне удается посадить в лужу более искусного игрока, чем я. Я задыхаюсь, моя грудь ходит ходуном, я счастлив. Время для игры еще есть, и дует ветер, и вдруг у меня начинает кружиться голова. Такое чувство благодарности за свое животное существование я испытываю. Что может быть трагичнее, чем болезнь, которая в соответствии с её определяющим признаком отнимает у нас эту способность? Эта особенность называется ангедония. Гедонизм погоня за удовольствиями. Ангедония неспособность испытывать удовольствие, также часто называемая дисфорией. Я буду использовать эти термины попеременно. Ангедония постоянно наблюдается у людей, страдающих депрессией. Женщина только что получила продвижение по службе, к которому давно стремилась. Мужчина только что обручился с женщиной своей мечты. И находясь в депрессии, они скажут, что ничего не чувствуют, что эти события для них на самом деле не важны и что они их не заслуживают. Дружба, достижения, секс, еда, юмор ничто не может доставить удовольствие. Это классическая картина депрессии. А недавно проведенное исследование, большая часть которого основана на работе психолога Алекса Зотра из Аризонского университета, показывает, что история здесь еще более сложная. В частности, положительные и отрицательные эмоции не просто противоположности. Если вы возьмете некие темы и в произвольном порядке в течение дня будете отмечать свои эмоции относительно них, Частота позитивного и негативного отношения не будет находиться в обратно пропорциональной зависимости. Обычно не существует тесной связи между тем, насколько ваша жизнь полна сильных положительных эмоций и тем, насколько она полна сильных негативных эмоций. Депрессия представляет собой состояние, где два эти независимых друг от друга фактора влияния сливаются в одну обратную зависимость. Слишком мало положительных эмоций и слишком много отрицательных. Естественно, обратная зависимость это не хорошо, и большинство современных исследований сосредоточены на вопросах вроде такого: характеризуются ли различные подтипы депрессии скорее отсутствием положительных эмоций или огромным изобилием отрицательных? Клиническая депрессия сопровождается ощущением огромного горя и огромной вины. В повседневной жизни, когда мы огорчаемся, Мы испытываем печаль и ощущение вины, и называем это депрессия. Но при клинической депрессии эти чувства способны полностью выбить человека из колеи, когда он оказывается раздавленным отчаянием. Слои этих чувств могут накладываться друг на друга. Человека съедает чувство вины, например, по отношению к чему-либо, что способствовало депрессии, но его может также мучить вина в связи с самой депрессией, что он причиняет горе своей семье. что не способен преодолеть депрессию, что жизнь одна, а он впустую тратит время на эту болезнь. Неудивительно, что во всем мире из-за депрессии ежегодно совершается 800 тысяч самоубийств. Немного статистики самоубийств. Женщины в состоянии депрессии склонны совершать попытку самоубийства чаще, чем мужчины. Мужчины склонны чаще доводить такие попытки до конца. В группе наибольшего риска одинокие белые мужчины старше 65 лет, естественно, имеющие доступ к оружию. Среди таких пациентов ощущение горя и вины может принимать форму бредовых идей. Под этим я не имею в виду свойственный шизофреникам бред, вызванный нарушениями мыслительных процессов. Напротив, при бредовых идеях у депрессивных больных искажаются факты. Они толкуются в ключе, подводящем к выводу, что всё идёт хуже некуда. Всё ужасно, что ситуация усугубляется и становится безнадёжной. Например, у человека средних лет внезапно случается тяжёлый сердечный приступ. Разбитый мыслями о предполагаемой близкой смерти, а также изменением своей жизни, он впадает в клиническую депрессию. Но он более или менее благополучно выздоравливает и имеются все шансы, что он возобновит нормальную жизнь. Но он уверен, что с каждым днём его состояние ухудшается. Здание больницы, в которой он лежит, имеет форму круга с коридором, образующим петлю. Один раз, в сопровождении медсестры, он совершил целый круг по этому коридору и, выбившись из сил, снова упал в кровать. Настал день, когда он совершил два круга. Он немного набрался сил. В тот же вечер он жалуется пришедшим навестить его родственникам, что ему становится хуже. "О чём ты говоришь?" медсёстры сказали, что сегодня ты сделал два круга. А вчера только один. Нет, качает он головой с сожалением. Вы не понимаете, в больнице идёт ремонт, и <смех> ну, в общем, вчера вечером они закрыли старый коридор и открыли новый, более короткий. И длина нового коридора меньше половины старого, поэтому два сегодняшних круга это всё равно меньше, чем я смог сделать вчера. Этот случай произошёл с отцом моего друга, инженером который чётко описал радиусы и окружности, ожидая, что его семья поверит, будто в больнице за один день построили новый коридор, проходящий через всё здание. Это бредовое мышление. Эмоциональная энергетика, лежащая в основе анализа и оценки, разбалансирована, и окружающая жизнь интерпретируется таким образом, который ведёт к депрессивным заключениям. Это ужасно, ухудшение, и это то, чего я заслуживаю. Когнитивные психотерапевты, такие как Аарон Бек из Пенсильванского университета, даже полагают, что депрессия – это прежде всего расстройство не эмоций, а мышления, при котором люди, страдающие им, склонны видеть мир в искаженном негативном ключе. Бек с коллегами провели поразительные исследования и получили доказательства этого. Например, они показывали участникам исследования два изображения – На одном группа людей сидит за столом и весело пирует. На другом те же самые люди собрались вокруг гроба. Покажите эти две картинки быстро или одновременно. Какая из них запомнится? Депрессивные типы запоминают сцену похорон чаще, чем это могло бы объясняться случайностью. Они не только чем-то угнетены, но видят происходящее вокруг них искажённым образом, который всегда подкрепляет их депрессию. Их стаканы всегда наполовину пусты. Другая часто встречающаяся особенность большой депрессии называется психомоторной заторможенностью. Человек медленно двигается и медленно говорит. Всё требует огромных усилий и сосредоточенности. Его изматывает даже обычный визит к врачу. Скоро ему становится слишком тяжело даже встать с кровати и одеться. Следует отметить, что не у всех, кто страдает депрессией, возникает психомоторная заторможенность. У некоторых наблюдается противоположный паттерн, который называется психомоторным возбуждением. Психомоторная заторможенность является одним из важных клинических симптомов депрессии. Благодаря чему люди, находящиеся в глубочайшей депрессии, редко пытаются покончить с собой. Это происходит только когда они начинают чувствовать себя немного лучше. Если уж по причинам психомоторного свойства таким людям тяжело даже ползти с кровати, у них наверняка не найдётся достаточных сил, чтобы убить себя. Ключевой пункт: многие из нас склонны думать о депрессивных типах как о людях, которые ежедневно испытывают такие же эмоции, как мы с вами, но только для них эти эмоции закручиваются в спирали, не поддающиеся контролю. Возможно, вы слышали и такое мнение, правда, вслух его не высказывают. Что это люди, которые просто не могут справиться с нормальными колебаниями эмоций и потакают своим желаниям. Почему они просто не могут взять себя в руки? Однако большая депрессия является такой же реальной болезнью, как, например, диабет. Другая совокупность симптомов депрессии говорит в пользу этого представления. В организме человека, страдающего депрессией, многие функции бывают нарушены. Это называется вегетативными симптомами. Вот скажем, мы с вами находимся в подавленном состоянии. Что мы делаем? Как правило, мы спим больше, чем обычно, вероятно, едим больше, чем обычно, пребывая в уверенности, что благодаря таким послаблениям нам станет лучше. Эти симптомы противоположны вегетативным симптомам, которые отмечаются у большинства людей с клинической депрессией. Они меньше едят и меньше спят. И спят они сухой. по-другому. Хотя людям с депрессией не обязательно бывает трудно засыпать, у них имеется проблема раннего пробуждения. Они не спят месяцами и оказываются совершенно опустошёнными, просыпаясь ежедневно примерно в половине четвёртого утра. Они не только мало спят, но у них, как отмечалось в 11 главе, другая архитектура сна. Нарушен нормальный паттерн, когда периоды глубокого сна чередуются с периодами поверхностного А также нарушен ритм начала периода сновидений. Дополнительный вегетативный симптом полностью совпадает с темой этой главы и состоит в том, что у людей с большой депрессией часто наблюдается повышенный уровень глюкокортикоидов. По ряду причин к этому стоит вернуться позже, поскольку это важно для прояснения сути заболевания. Глядя на больного с депрессией, сидящего на краю кровати и едва способного пошевелиться, Вполне можно предположить, что этот человек полностью обессилен. Но уместнее будет сравнивать человека в глубокой депрессии с бабиной, на которую плотно намотан сильно натянутый канат. Но всё это внутри. Как мы увидим далее, психодинамическая картина депрессии показывает человека, ведущего огромный, жестокий мысленный бой. Неудивительно, что у него повышенный уровень гормонов стресса. В 10-й главе рассматривалось, как глюкокортикоиды могут ослабить те аспекты памяти, которые зависят от гиппокампа. И часто повышенным уровнем глюкокортикоидов можно объяснить другую особенность болезни – проблемы с теми аспектами памяти, которые зависят от гиппокампа. Проблемы с памятью могут отчасти отражать недостаток мотивации у подавленного человека. Зачем корпеть над ответами в тесте на память какого-то мозгоправа, когда всё – всё безнадёжно и бессмысленно или обусловленную ангедонией, неспособностью испытывать моральное удовлетворение от того, что он запомнил какую-то информацию, предлагаемую в этом тесте. Но на фоне этих дополнительных факторов часто бывает нарушен сам процесс хранения и восстановления информации через гиппокамп. Как мы вскоре увидим, это в полной мере соответствует недавно полученным данным о том, что у многих людей, страдающих депрессией, гиппокамп меньше нормальных размеров. Другая особенность депрессии также подтверждает, что это настоящая болезнь, а не просто ситуация, когда человек не может справиться с повседневными взлётами и падениями. Существует множество типов депрессии, и все они могут проявляться по-разному. При одной её разновидности, униполярной депрессии, состояние человека колеблется от чрезвычайно подавленного до сносного. при другой разновидности состояние колеблется от глубокой депрессии до сумасшедшей беспорядочной гиперактивности. Это называется биполярной депрессией, которую чаще называют маниакально-депрессивным психозом. Здесь мы сталкиваемся с другой сложностью, потому что так же, как мы используем слово депрессия в повседневном смысле, который отличается от медицинского, слово мания также используется в бытовом смысле. Мы употребляем его применительно к безумцам, каких, например, показывают в фильмах про маньяков-убийц. Или мы можем называть маньяком человека, вдохновлённого какими-нибудь неожиданными хорошими новостями. Он быстро говорит, смеётся и жестикулирует. Но мания, присутствующая в маниакально-депрессивном психозе, имеет совершенно другую интенсивность. Приведу пример такой мании. Женщина приезжает в отделение неотложной помощи. У неё маниакально-депрессивный психоз, и она не принимает свои лекарства. Она сидит на социальном пособии, не имеет ни цента, а на прошлой неделе она купила 3 кодилака, заняв деньги у ростовщиков. И представьте себе, она даже не умеет водить машину. Люди в маниакальном состоянии могут в течение многих дней спать по 3 часа в сутки и чувствовать себя отдохнувшими. Могут без остановки говорить много часов подряд. бывают очень рассеянны и не способны ни на чем сосредоточиться, влекомые потоком своих скачущих мыслей. Иногда дело доходит до того, что они ведут себя по-настоящему безрассудно, представляя опасность для себя и других. В самых крайних случаях травятся в попытке доказать свое бессмертие, сжигают дотла свои дома, отдают сбережения незнакомым людям. Это исключительно разрушительная болезнь. Поразительное разнообразие подтипов депрессии и их вариабельность указывают не только на одно заболевание, но и на неоднородность заболеваний, в основе которых лежат разные биологические механизмы. Другая особенность заболевания также указывает на нарушение функционирования биологического механизма. Представьте, что пациент приходит к врачу. Дело происходит в тропиках. У пациента высокая температура, которая падает А через день-два снова поднимается и снова падает. Снова поднимается и так каждые от 48 до 72 часов. Из-за цикличности нарушения врач сразу ставит диагноз малярия. Это имеет отношение к жизненному циклу малярийного паразита, по мере того, как он переходит из эритроцитов в печень и селезёнку. Цикличность явно указывает на биологический механизм Точно так же имеют свой ритм и определенные подтипы депрессии. Больной маниакально-депрессивным психозом может находиться в маниакальном состоянии в течение пяти дней, в крайне подавленном в течение следующей недели, слегка подавленном в течение приблизительно половины недели и, наконец, в течение нескольких недель не проявлять никаких признаков психоза. Затем такая модель запускается снова, и так может длиться целых 10 лет. происходят хорошие события, происходят плохие события, но сохраняется тот же самый циклический ритм, который указывает на такую же особенность функционирования биологического механизма, как и в цикле малярийного паразита. В другом подмножестве депрессии ритм является ежегодным, когда больные бывают подавлены в зимний период. Их называют сезонными аффективными расстройствами. САР аффективный Психиатрический термин, который означает «вызывающий крайне интенсивную эмоциональную реакцию». Считается, что они могут объясняться недостатком света. Недавно проведенное исследование открыло класс клеток на сетчатке глаза, которые реагируют на интенсивность света и, очень удивительно, посылают полученную информацию непосредственно в лимбическую систему, отдел мозга, отвечающий за эмоции. И в этом случае цикличность, по-видимому, неизвестна. Не зависит от внешних жизненных событий. Биологические часы тикают в системе, которая имеет некоторое отношение к настроению, и в механизме этих часов произошла серьёзная поломка. Биологический механизм депрессии. Нейрохимия и депрессия. Существует множество доказательств того, что у больных депрессией имеют место нарушения химического баланса мозга. Чтобы понять это, нужно вначале узнать, как взаимодействуют между собой клетки головного мозга. Если нейрон возбудился под влиянием какой-то мысли или воспоминания, его возбуждение имеет электрическую природу. Волна электричества устремляется от дендритов по телу клетки к аксонам и к окончаниям аксона. Когда волна электрического возбуждения достигает окончания аксона, это высвобождает химические медиаторы. которые передвигаются в синапсе. Эти медиаторы, нейротрансмиттеры, связанные со специальными рецепторами на смежном дендрите, вызывающими во втором нейроне электрическое возбуждение. Но что же происходит с молекулой нейротрансмиттера после того, как она сделала свою работу и активировала рецептор? В некоторых случаях она снова запускается в работу, её снова забирает окончание аксона первого нейрона и она заправляется для повторного использования. Или она может разложиться в синапсе, и её останки уплывают в море, в спинномозговую жидкость, затем в кровь, затем в мочу. Если эти процессы уборки отработавших своё нейротрансмиттеров нарушаются, обратный захват прекращается или останавливается разложение, или и то, и другое, в синапсе внезапно остаётся намного больше нейротрансмиттеров, подающих более сильный сигнал во второй нейрон, чем обычно. Таким образом, надлежащее избавление от этих мощных посредников является неотъемлемой частью нормального взаимодействия нейронов. В мозге существуют триллионы синапсов. Нужны ли нам триллионы химически уникальных нейротрансмиттеров? Конечно, нет. Можно генерировать вероятно бесконечное число сообщений, имея конечное число медиаторов. так же как с помощью 33 букв алфавита можно создать огромное количество слов. Всё, что вам нужно это правила, которые позволяют каждому медиатору передавать разные значения, образно говоря, в различных контекстах. В одном синапсе нейротрансмиттер А посылает сообщение, относящееся к деятельности поджелудочной железы, в то время как в другом синапсе тот же самый нейротрансмиттер может иметь отношение к смятению испытываемому подросткам. Существует много нейротрансмиттеров, вероятно, порядка нескольких сотен, но, конечно, не триллионы. Таким образом, это основные сведения о том, как нейроны взаимодействуют с трансмиттерами. Существуют все данные, свидетельствующие о том, что при депрессии в мозге нарушается баланс нейротрансмиттеров норадреналина, серотонина и дофамина. Возбуждённый нейрон передаёт информацию другим нейронам посредством химических сигналов в синапсах, контактных точках между нейронами. Когда импульс достигает окончания аксона сигнализирующего нейрона, это вызывает высвобождение молекул нейротрансмиттера. Трансмиттеры просачиваются через узкую синаптическую щель и связываются с рецепторами в дендритном шипике соседнего нейрона. Прежде чем рассматривать доказательства, важно уточнить один момент. Вы наверняка думаете, кажется, в одной из предыдущих глав что-то говорилось о норадреналине и симпатической нервной системе. Действительно. И это подтверждает точку зрения о разных ролях, которые играет любой данный нейротрансмиттер. В одной части тела, сердце, например, урожает. Норадреналин является медиатором, связанным с возбуждением, и так называемыми четырьмя F, в то время как в другой части нервной системы. Норадреналин, по всей видимости, имеет некоторое отношение к симптомам депрессии. Почему при депрессии имеют место нарушения уровней норадреналина, серотонина или дофамина? Лучшим доказательством служит тот факт, что большинство лекарств от депрессии увеличивают количество сигналов передаваемых этими нейротрансмиттерами. Один класс антидепрессантов, называемых трициклическими антидепрессантами, указание на их биохимическую структуру останавливает повторный запуск в работу этих нейротрансмиттеров в окончаниях аксона. В результате нейротрансмиттер остаётся в синапсе дольше и вероятно войдёт в контакт с соответствующим ему рецептором во второй или третий раз. Другой класс лекарств, называемых ингибиторами МАО, блокирует распад этих нейротрансмиттеров в синапсе, препятствуя воздействию моноаминоксидазы или МАО, фермента, играющего важную роль в процессе распада. В результате в синапсе опять остаётся больше нейротрансмиттеров, стимулирующих сигнал дендрита нейрона-получателя. Эти результаты позволяют сделать прямой вывод, Если вы используете препарат, который увеличивает уровень норадреналина, серотонина и дофамина в синапсах мозга, в результате чего депрессия у человека проходит, должно быть у него было вообще слишком мало этих нейротрансмиттеров. Проблема решена. Естественно, не так быстро. Во-первых, вызывает замешательство такой вопрос: является ли первичной причиной нарушения проблема с серотонином, дофамином или норадреналином? Трициклические антидепрессанты и ингибиторы МАО воздействуют на системы всех трёх нейротрансмиттеров. Поэтому невозможно точно сказать, какой из них сыграл главную роль в возникновении болезни. Прежде, когда считалось, что классические антидепрессанты воздействуют только на рецептор норадреналина, люди привыкли думать, что во всём виноват норадреналин. В наши дни всех волнует серотонин. Главным образом, из-за эффективности ингибиторов повторного захвата, которые воздействуют только на синапсы серотонина, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или СИОЗС, из которых самым известным является прозак. Но всё же есть повод предполагать, что другие два нейротрансмиттера ещё не сказали своего последнего слова, так как некоторые из новейших антидепрессантов, по всей видимости, оказывают на них более сильное действие. чем на серотонин. Наблюдающийся сегодня ажиотаж вокруг зверобоя получил некоторое признание в консервативных научных кругах. Зверобой препятствует захвату серотонина, дофамина и норадреналина и, по всей видимости, является почти таким же эффективным антидепрессантом, как прозак. Кроме того, у людей, которые не принимают других препаратов, зверобой вызывает меньше побочных эффектов, чем СИОЗС. Однако также увеличивается количество доказательств того, что он может значительно уменьшать эффективность многих других лекарственных средств. Второй вопрос, требующий пояснения, по сути, является главным. Действительно ли проблема с нейротрансмиттерами, имеющая место при депрессии, связана с проблемой их недостатка в синапсе? Можно было бы считать проблему решённой. Эффективные антидепрессанты увеличивают количество этих нейротрансмиттеров в синапсе. и облегчают депрессию. Таким образом, вообще не о чём было бы говорить. Однако некоторые клинические данные показывают, что здесь не всё так просто. Камень преткновения связан с выбором времени. Подвергните мозг воздействию какого-нибудь трициклического антидепрессанта, и количество передач сигналов этими нейротрансмиттерами в синапсе изменится через несколько часов. Но дайте тот же самый препарат больному депрессией, И чтобы почувствовать себя лучше, ему потребуются недели. Что-то не складывается. В последние годы возникли две теории, которые могли бы решить эту проблему с временными промежутками. И обе они чрезвычайно сложны. Первая ревизионистская теория формулируется так. Нейротрансмиттеров не слишком мало. На самом деле их слишком много. Для начала разберемся в ситуации. Если кто-то постоянно вопит на вас, Вы перестаёте слушать. Аналогично, если вы наводните клетку большим количеством нейротрансмиттеров, то клетка не будет слушать внимательно. Она отрегулирует, сократит число рецепторов, относящихся к этому нейротрансмиттеру, чтобы уменьшить свою чувствительность к нему. Если, например, вы удваиваете количество серотонина, достигающего дендритов клетки, и эта клетка отрегулирует количество своих рецепторов серотонина, уменьшив их на 50%, то изменения примерно уравновесятся. Если клетка снизит количество рецепторов менее чем на 50%, то в результате в синапс будет поступать больше сигнала серотонина. Если больше чем на 50%, то в синапсе будет меньше сигнала серотонина. Другими словами, то насколько силён будет сигнал в синапсе, зависит от того, насколько громко вопит первый нейрон. Количество выпущенных нейротрансмиттеров И от того, насколько внимательно слушает второй нейрон, сколько рецепторов он имеет для нейротрансмиттера. Хорошо, с этим мы разобрались. Эта ревизионистская теория постулирует, что первоначальная проблема на самом деле заключается в избыточном уровне норадреналина, серотонина и или дофамина в мозге больных, страдающих депрессией. Что происходит, когда вы выписываете антидепрессанты, которые ещё больше увеличивают передачу сигналов этих нейромедиаторов. Сначала это должно усугубить симптомы депрессии. Некоторые психиатры утверждают, что так оно и есть. Но через несколько недель дендриты говорят: "Это невыносимо. Нейротрансмиттеры совсем достали. Давайте как следует отрегулируем наши рецепторы". Если это происходит, и важно для этой теории, если чувствительность рецепторов снижается сильнее, чем требуется для компенсации увеличенного сигнала нейротрансмиттера, Проблема с депрессией, вызванная избыточным уровнем сигналов нейротрансмиттеров, исчезает. Человек чувствует себя лучше. Вторая ревизионистская теория звучит так: на самом деле, норадреналина, серотонина и или дофамина слишком мало. Эта теория ещё сложнее первой и также требует введения. Мало того, что дендриты имеют рецепторы для нейротрансмиттеров, Оказывается, что на окончаниях аксона посылающего нейрона также есть рецепторы для каждого нейротрансмиттера, выделяемого этим нейроном. Какую задачу могут выполнять эти так называемые ауторецепторы? Нейротрансмиттеры выделились, передвигаются по синапсу, связываются со стандартными рецепторами на втором нейроне. Однако некоторые молекулы нейротрансмиттера направляются назад и прикрепляются к ауторецепторам. Они служат своего рода сигналом обратной связи. Если, скажем, 5% выделенных нейротрансмиттеров достигают ауторецепторов, первый нейрон, произведя несложные подсчёты и умножив результат на 20, выяснит, сколько нейротрансмиттеров он выделил. Затем он может принять решение: нужно ли мне сейчас выделить больше нейротрансмиттеров или следует остановиться? Нужно ли мне начать синтезировать больше? И так далее. Если этот процесс позволяет первому нейрону подсчитывать расход нейротрансмиттеров, то что происходит, если нейрон снизит количество этих ауторецепторов? Неправильно посчитав нейротрансмиттеры, которые он выделил, нейрон, не подумав, начнёт увеличивать количество трансмиттеров, которые он синтезирует и выделяет. Мы ознакомились с предпосылками второй теории. А теперь представляю вам доводы, лежащие в её основе. что на самом деле в мозге больных депрессией недостаточно норадреналина, серотонина или дофамина. Давайте им антидепрессанты, которые увеличивают передачу сигналов этих нейротрансмиттеров. Благодаря увеличенной передаче сигналов в течение нескольких недель количество рецепторов норадреналина, серотонина и дофамина отрегулируется и уменьшится. Важная для этой теории идея заключается в том, что количество ауторецепторов на первом нейроне будет снижаться активнее, чем на втором нейроне. Если это происходит, второй нейрон, возможно, тоже не будет слушать. Но первый нейрон будет выделять достаточно дополнительных нейротрансмиттеров, чтобы с лихвой компенсировать глухоту второго нейрона. Конечный результат – увеличенная передача сигналов нейротрансмиттеров и уменьшение симптомов депрессии. Этот механизм может объяснить эффективность электросудорожной терапии – ЭСТ. И электрошока. В течение многих десятилетий психиатры использовали эту методику для уменьшения симптомов депрессии, и никто до конца не знал, почему она даёт эффект. Оказывается, что помимо многих других эффектов, ЭСТ сокращает число ауторецепторов норадреналина. По крайней мере, так было в экспериментах на животных. Если вам что-то до сих пор непонятно, не смущайтесь. Вы не одиноки, поскольку это ещё далеко не до конца исследованная область. норадреналин, серотонин или дофамин. Слишком активная или недостаточная передача сигналов. Если, например, идёт слишком мало сигналов серотонина, то тому ли это, что слишком мало серотонина выделяется в синапсы, или потому, что имеется некий дефект, притупляющий чувствительность рецепторов серотонина. Чтобы вы имели представление о масштабе проблемы, достаточно сказать, что в настоящее время Известно более дюжины различных типов рецепторов серотонина с различными функциями, эффективностью и распределением в мозге. Возможно, существует множество разных нейрохимических путей, которые ведут к депрессии, и разные пути связаны с разными подтипами депрессии: униполярной в противоположность маниакально-депрессивному психозу или вызываемой внешними событиями в противоположность той, которая живёт по своим внутренним часам или той, при которой доминирует психомоторная заторможенность в противоположность депрессии с преобладанием суицидных тенденций. Это очень разумная идея, но доказательств в ее пользу все еще недостаточно. А вот еще один хороший вопрос. Почему избыток или недостаток этих нейротрансмиттеров вызывает депрессию? Есть много связей между этими нейротрансмиттерами и психическими функциями. Например, депрессия. Считается, что серотонин имеет некоторые отношения к беспрестанному потоку мыслей, имеющему место при депрессии и неконтролируемому погружению в чёрные мысли. Поэтому людям, страдающим обсессивно-компульсивным расстройством, часто помогают СИОЗС. Здесь есть общее свойство: в случае с депрессией это навязчивое ощущение неудачи, гибели, отчаяния, в то время как в последнем случае это может быть навязчивое беспокойство. что уходя, вы оставили дома включённым газ, что у вас грязные руки и надо их вымыть и так далее. И человек зацикливается на этих мыслях и чувствах, которые постоянно крутятся у него в уме. Предполагается, что норадреналин имеет другой механизм влияния на симптомы депрессии. Основной проводящий путь, который использует норадреналин это множество проекций, идущих от отдела головного мозга, называемого голубое пятно. часть мозга, отвечающая за реакцию на стресс и панику. Эти проекции простираются по всему мозгу и, по всей видимости, играют роль в активизации других отделов головного мозга, увеличении их исходного уровня активации, понижении порога их реакции на внешние сигналы. Таким образом, психомоторная заторможенность могла бы отчасти объясняться нехваткой норадреналина в этом проводящем пути. Между тем, дофамин имеет некоторое отношение к удовольствию. Этот вопрос будет подробно рассмотрен в шестнадцатой главе. Несколько десятилетий назад нейробиологи сделали фундаментальное открытие. Они внедряли электроды в мозг крыс, стимулировали разные его области и смотрели, что будет происходить. И они обнаружили удивительную область мозга. Всякий раз, когда эту область стимулировали, крыса испытывала необычайное счастье. А как узнать, когда она бывает счастлива? Нужно просто отмечать, сколько раз она готова нажимать на рычаг, чтобы получить награду в виде возбуждения той части мозга. Оказывается, крысы готовы загнать себя до смерти, нажимая на рычаг, чтобы получить эту награду. Они предпочитали стимуляцию получению пищи, сексу и наркотикам, даже когда были зависимы и проходили реабилитацию. Область мозга, которую изучали в ходе этих исследований, тут же получила название «центр удовольствия», и с тех пор это название закрепилось. То, что у людей есть центр удовольствия, было обнаружено немного позже, когда во время нейрохирургической операции стимуляции подверглась аналогичная часть человеческого мозга. Поскольку мозг нечувствителен к боли, многие операции подобного рода проводятся, когда пациент бодрствует, кожу на голове, конечно, обезболивают. Нечувствительность мозга к боли оказалась на руку врачам, потому что до появления современных методов визуализации, врачи должны были поддерживать контакт с пациентом, чтобы получать от него обратную связь. Поместите электрод в мозг, стимулируйте, и пациент дёрнет рукой. Продвиньте электрод чуть глубже, стимулируйте, и пациент дёрнет ногой. Быстро сверитесь со своей дорожной картой мозга, определите своё местонахождение, продвиньтесь на пару сантиметров глубже и не поднимайте. Поверните налево за третий нейрон, и вот она, опухоль. Вот такая вещь. Результаты удивительны. Что-то вроде: "Ах, как хорошо". Это немного похоже на ощущение, возникающее, когда вам чешут спину, но также отчасти и на ощущение от секса, или когда вы ребёнком играете с опавшими листьями во дворе, а мама зовёт вас пить горячий шоколад, а потом вы натягиваете пижамные штаны. Что из этого ближе вам? Благодаря существованию этого центра удовольствия, дофамин активно используется в качестве нейротрансмиттера. И в 16-й главе мы увидим, как дофамин передаёт более сильный сигнал об ожидании награды, чем о самой награде. Самые веские доказательства этого способность наркотиков, которые имитируют дофамин, таких как кокаин, действовать как вещества, вызывающие эйфорию. Вдруг появляется возможность гипотезы, что при депрессии, которая характеризуется прежде всего дисфорией, в мозге у человека слишком мало дофамина, и таким образом нарушена функция центра удовольствия. Итак, вот большая тройка нейротрансмиттеров, играющих важную роль в депрессии. Сегодня больше внимания уделяется серотонину и меньше дофамину. Все основные антидепрессанты, СИОЗС и более старые классы препаратов такие как трициклические антидепрессанты или ингибиторы МАО, воздействуют путём изменения содержания одного или нескольких из этих трёх нейротрансмиттеров. Наука пока не может сказать, какой человек будет лучше всего реагировать на тот или иной вид антидепрессантов. Естественно, есть и другие нейротрансмиттеры, которые могут играть свою роль в депрессии. Один особенно интересный называется субстанция Р. Десятилетия работы показали, что субстанция П играет роль в восприятии боли, участвуя главным образом в формировании проводящих путей спинного мозга, о которых говорилось в девятой главе. Примечательно, что некоторые последние исследования указывают, что лекарства, которые блокируют действие субстанции П, на некоторых людей могут действовать как антидепрессанты. Что это означает? Возможно, определение депрессии как душевной боли Не такая уж и метафора. Анатомия нервной системы и депрессия. Я привожу здесь рисунок, показывающий, как выглядит мозг, чтобы рассмотреть второй механизм функциональных отклонений мозга при депрессии в дополнение к уже рассмотренному химическому механизму. Один отдел регулирует такие процессы, как частота дыхания и сердечный ритм. В него входит гипоталамус, который выделяет гормоны и отдаёт приказы автономной нервной системе. Если ваше кровяное давление резко снижается, вызывая компенсаторную реакцию на стресс, этот механизм приводится в действие гипоталамусом, средним мозгом и задним мозгом. Примерно такие же связи имеются у всех видов позвоночных животных. Над ним расположен отдел мозга, называемый лимбической системой, функционирование которой связано с эмоциями. Будучи млекопитающими, мы имеем развитую лимбическую систему. У ящерицы она совсем маленькая. И эти животные не отличаются богатой эмоциональной жизнью. Если у вас возникает стрессовая реакция на вдыхание запаха угрожающего соперника, это работает ваша лимбическая система. Ещё выше расположена кора. У всех представителей животного мира есть кора, но она является отличительной особенностью приматов. Кора отвечает за абстрактное мышление, изобретает идеи, помнит, где лежат ваши ключи от машины. Это материал предыдущей главы. Теперь представьте на минутку, что вас проглотил слон. Скорее всего, удовольствие вам это не доставит никакого. Возможно, вы даже очень расстроитесь. Присовокупите сюда небольшую психомоторную заторможенность. Вы уже не так рвётесь делать гимнастику, как обычно. Сон и питание могут быть нарушены, уровень глюкокортикоидов повышен. На какое-то время секс может потерять свою привлекательность. Хобби тоже не соблазняют, гулять с друзьями нет охоты. Другие радости жизни тоже не доставляют удовольствия. Похоже на некоторые из симптомов депрессии. А что же происходит во время депрессии? Вы думаете о своей смерти или смерти близкого человека. Вы представляете детей в лагерях беженцев, исчезновение дождевых лесов и бесчисленных видов животных. В голове у вас звучат последние струнные квартеты Бетховена, и вдруг Вы начинаете испытывать какие-то из тех симптомов, которые вы испытывали бы, если бы вас проглотил слон. Вот крайне упрощённое объяснение. Депрессия возникает, когда ваша кора обдумывает какую-нибудь негативную мысль, и ей удаётся убедить остальную часть мозга, что эта мысль так же реальна, как физический стрессор. С этой точки зрения, люди с хронической депрессией это такие люди, чья кора привычно нашёптывает грустные мысли остальной части мозга, И вот очень грубый прогноз. Перережьте связи между корой и остальной частью мозга у человека с депрессией, и кора больше не сможет ввергать в депрессию остальную часть мозга. Примечательно, что иногда это срабатывает. Нейрохирурги делают такую операцию людям, которым депрессия нанесла большой вред, которым не помогают ни лекарства, ни ЭСТ, ни другие формы терапии. После этого симптомы депрессии уменьшаются. Что еще меняется после этой операции? Если кора больше не может посылать абстрактные мысли в остальную часть мозга, человек должен потерять способность не только к абстрактному страданию, но также к абстрактному удовольствию. И именно это и происходит. Но такие операции делаются только пациентам, полностью выведенным из строя болезнью. Тем, кто проводит десятилетия в парке какой-нибудь государственной больницы, трясясь и сжимаясь в отцепинении и с определённой регулярностью предпринимая слабые попытки покончить с собой. Очевидно, это упрощённая картина. Никто в действительности не разъединяет всю кору с остальной частью мозга. В конце концов, кора отвечает за более серьёзные негативные мысли, чем просто хандра по поводу трагической развязки повести о мышах и людях. Операция цингулотомия или перерезка поясного пучка фактически отделяет только одну область, связанную с передней частью коры, называемую передней поясной корой (ППК). Оказывается, ППК имеет все свойства отдела мозга, с которым вам не хотелось бы поддерживать связь, будучи в глубокой депрессии. Эта часть мозга, которая тесно связана с эмоциями, Покажите людям ряд фотографий. В одном случае попросите, чтобы они обратили внимание на эмоции, выражаемые людьми на фото. В другом случае попросите уделить внимание деталям, например, сделан ли снимок в комнате или на улице. ППК активизируется только в первом случае. И эмоции, в которых участвует ППК, негативные. Вызовите в ком-то положительные эмоции, показывая что-то забавное, и метаболизм ППК снизится. Напротив, если стимулировать у людей ППК с помощью электричества, они начинают испытывать безотчетный страх и неприятные предчувствия. Кроме того, нейроны ППК человека реагируют на боль всех видов. Но реакция ППК – это не только сама боль, но также и чувство по поводу боли. Как уже обсуждалось в 9 главе, сделайте соответствующее внушение, и человек не будет чувствовать боли, погружая руки в воду со льдом. Основные части мозга, которые получают проекции более от спинного мозга, становятся такими же активными, как если бы никакого внушения не было. Но на этот раз ППК не активизируется. Кроме того, ППК и смежные отделы головного мозга активизируются, когда вы показываете вдовом фотографии их умерших мужей, в отличие от фотографий незнакомых людей. Вот другой пример. Попросите добровольца поиграть на компьютере в какую-нибудь игру с двумя другими людьми, и в это время сделайте ему компьютерную томографию. Настройте процесс игры таким образом, чтобы через какое-то время два других участника игры, на самом деле, компьютерная программа постепенно начали играть только друг с другом, исключая испытуемого. Активность нейронов в ППК усилится, и чем более покинутым чувствует себя человек, тем сильнее активизируется ППК. Как узнать, что это имеет некоторое отношение к испытываемому школьником страху не попасть в спортивную команду? Снова побудите человека поиграть с двумя воображаемыми игроками, и пусть снова создастся впечатление, что те двое играют друг с другом. Но на этот раз скажите ему, что произошёл технический сбой, и его пульт не работал. Когда выясняется, что человек оказался выброшенным из игры из-за технического сбоя, его ППК не активизируется. Учитывая эти функции ППК, неудивительно, что уровень её активности в спокойном состоянии у людей с депрессией бывает повышенным. Это страхи, боль и причувствия вырабатываются в этих нейронах. Интересно, что другая часть мозга, называемая миндалевидным телом, у людей с депрессией также гиперактивна. В следующей главе мы более подробно расскажем о роли, которую миндалевидное тело играет в возникновении страха и тревоги. Однако у людей, страдающих депрессией, миндалевидное тело, по всей видимости, выполняет другую роль. Покажите подавленному человеку испуганное человеческое лицо, и его миндалевидное тело активизируется не очень сильно, в отличие от реакции, которую вы увидели бы в миндалевидном теле контрольного испытуемого. Но покажите этому человеку печальное лицо, и в миндалевидном теле будет отмечаться интенсивная активность. непосредственно напротив ППК находится лобная кора, которая, как мы видели в 11 главе, является одной из наиболее развитых у человека частей мозга. Работа Ричарда Дэвидсона из Висконсинского университета показала, что одна под область, называемая префронтальной корой, ПФК, очень отзывчива на настроение, причём эта реакция различается в зависимости от задействованного полушария. в частности, активизация ПФК левого полушария связана с хорошим настроением, а активизация ПФК правого полушария с плохим. Например, вызвать у человека хорошее настроение, попросив его описать самый счастливый день его жизни, и активизируется левая ПФК, пропорционально субъективной оценке человеком его удовольствия. Попросите его вспомнить какой-нибудь печальный случай, и доминирующей окажется ПФК правого полушария. Подобным образом, разлучите детёныша обезьяны с матерью, и повысится метаболизм правой ПФК, а метаболизм ПФК левого полушария снизится. Таким образом, неудивительно, что у людей с депрессией наблюдается повышенная активность правой ПФК и пониженная активность левой ПФК. В мозге людей с депрессией имеют место некоторые другие анатомические изменения. Но для того, чтобы в них разобраться, нужно прежде рассмотреть, какие гормоны имеют отношение к этой болезни. Гены и депрессия. В наши дни биологические механизмы каких-либо процессов трудно рассматривать без учёта влияния генов, и депрессия не исключение. У депрессии есть генетический компонент. Первое, что бросается в глаза, депрессией болеют семьями. В течение долгого времени некоторым людям этого было бы достаточно, чтобы усмотреть здесь генетическую связь. Но этот вывод опровергается очевидным фактом, что семьи имеют не только общие гены, но и общую окружающую среду. Когда человек вырастает в бедной или неблагополучной семье, риск заболеть депрессией для него увеличивается, даже если генетически он к этому не предрасположен. Таким образом, мы ищем более тесную зависимость Чем теснее связаны два человека, тем больше у них общих генов и тем более вероятно, что у них будут общие депрессивные черты. В качестве самого характерного примера возьмём двух родных братьев, не однояицевых близнецов. У них около 50% общих генов. Если бы один из них был болен депрессией, у другого вероятность заболеть составляла бы приблизительно 25%, значительно выше, чем в среднем по населению. Теперь сравните двух однояицевых близнецов, у которых все гены одинаковые. И если у одного из них депрессия, то другой имеет 50-процентную вероятность также заболеть. Это впечатляет. Чем больше общих генов, тем больше вероятность общей болезни. Но есть одна загвоздка: чем больше общих генов в пределах одной семьи, Тем в более похожих условиях живут люди, начиная с того факта, что генетически идентичные близнецы воспитываются совершенно одинаково, в отличие от генетически неидентичных близнецов. Уже стачим взаимосвязь и ещё больше. Рассмотрим детей, усыновлённых в раннем возрасте. Возьмём тех, у кого биологическая мать страдала депрессией, а приёмная мать нет. У них имеется повышенный риск заболеть депрессией, учитывая гены, общие с их биологической матерью. но искажающий фактор, как мы видели в шестой главе, состоит в том, что окружающая среда начинается не при рождении, а гораздо раньше, с общего круга кровоснабжения у плода в матке и биологической матери. Если вы в 21 веке хотите доказать любому дипломированному молекулярному биологу, что гены имеют некоторое отношение к депрессии, вы оказываетесь перед необходимостью идентифицировать определённые гены, определённые отрезки ДНК, В которых закодирована информация о структуре специфических белков, которые повышают риск развития депрессии. Как мы вскоре увидим, именно это произошло в последние годы. Иммунитет и депрессия. Этого подраздела не было в предыдущих изданиях этой книги. Иммунитет это отражение атак патогенных микроорганизмов, а депрессия это состояние печали. На первый взгляд, не связанные предметы. В общем-то, они могут быть связаны. но очень прямолинейно. Например, болезнь может вызвать угнетение духа. Но здесь связь более сложная. Хроническая болезнь, вызывающая избыточную активацию иммунной системы, например, хронические инфекции или аутоиммунная болезнь, где иммунная система случайно активизировалась и атакует какую-то часть вашего организма, с большей вероятностью вызовет депрессию, чем другие одинаково тяжёлые и длительные болезни, которые не затрагивают иммунную систему. Существуют также линии взаимосвязи, включающие цитокины, которые исполняют роль посредников между иммуноцитами. Как вы помните из восьмой главы, цитокины могут также попадать в мозг, где они могут стимулировать выработку КРГ. Недавно выяснилось, что они также взаимодействуют с норадреналином, дофамином и серотонином. Немаловажно, что цитокины могут вызвать депрессию. Это показывают модели депрессии у животных. Кроме того, определённые типы раковых образований иногда лечатся с помощью цитокинов, чтобы усилить работу иммунной системы. И это, как правило, приводит к депрессии. Таким образом, взаимосвязь между функционированием иммунной системы и настроением представляет новую область исследования для биологической психиатрии. Эндокринная система и депрессия. Депрессия часто сопровождается отклонениями в содержании многих гормонов. Например, люди со слишком низкой секрецией гормона щитовидной железы могут заболеть большой депрессией и в подавленном состоянии проявляют нетипичную резистентность к антидепрессантам. Это особенно важно, потому что оказывается, что у многих людей с клинической депрессией имеется заболевание щитовидной железы. Есть другой аспект депрессии, в котором могут играть роль гормоны. В заболеваемости большой униполярной депрессией наблюдаются значительные различия. Женщины страдают ею гораздо чаще, чем мужчины. Даже если рассматривать маниакально-депрессивный психоз, степень заболеваемости которым не различается в зависимости от пола, при этом расстройство у женщин отмечается больше депрессивных эпизодов, чем у мужчин. Почему женщины более склонны к депрессии? Это не имеет никакого отношения к очевидному первому предположению, что женщины с депрессией с большей вероятностью обратятся за медицинской помощью, чем мужчины. Различие сохраняется даже когда обращение за медицинской помощью фиксируется. Согласно теории, основанной на принципах когнитивной психотерапии, причина проистекает из того факта, что мужчины и женщины по-разному думают. Когда происходит нечто из ряда вон выходящее, женщины в большей степени склонны размышлять об этом событии или говорить с другими людьми, а мужчины, далеко не мастера общения, предпочитают думать о чём угодно, кроме проблемы. или ещё лучше, чем-нибудь заняться: физическими упражнениями, каким-нибудь ремонтом, напиться, начать войну. Склонность к размышлениям по утверждению когнитивных психологов с большей вероятностью может привести к депрессии. Другая теория, объясняющая различие в заболеваемости депрессией в зависимости от пола, носит психосоциальный характер. Как мы увидим, в соответствии со многими теоретическими рассуждениями о психологии депрессии, Это расстройство проистекает из недостатка силы и контроля. И некоторые учёные предположили, что поскольку женщины во многих обществах традиционно в меньшей степени контролируют обстоятельства своей жизни, чем мужчины, они чаще подвержены депрессии. В поддержку этой идеи некоторые психиатры привели данные, показывающие, что повышенные показатели депрессий у женщин снижались до уровней депрессии, наблюдавшихся у мужчин, в некоторых традиционных обществах. в которых женщинам не отведена зависимая роль. В соответствии с другой теорией, мужчины на самом деле болеют депрессией так же часто, как женщины, но они склонны маскировать её злоупотреблением психоактивными веществами. Все эти идеи разумны, но они рассыпаются, если учесть, что и женщины, и мужчины одинаково болеют биполярной депрессией. Среди женщин больше распространена только униполярная депрессия. Эти теории кажутся особенно несостоятельными, поскольку не могут объяснить основную особенность женских депрессий, а именно, что женщины особенно подвержены депрессии в определённые моменты, связанные с их репродуктивной функцией: менструация, менопауза и больше всего в течение нескольких недель после родов. Многие учёные полагают, что повышенный риск депрессии связан с большими колебаниями двух основных гормонов: эстрогена и прогестерона. которые имеют место во время менструации, менопаузы и родов. В качестве доказательства они приводят тот факт, что женщины впадают в подавленное состояние, когда искусственно меняют у себя в организме уровень эстрогена или прогестерона, например, принимая противозачаточные пилюли. Очень важно, что оба эти гормона могут регулировать нейрохимические процессы в мозге, включая метаболизм таких нейротрансмиттеров, как норадреналин и генетин. и серотонин. Сейчас предполагается, что при огромных колебаниях уровня гормонов, например, во время родов, может иметь место тысячекратное изменение уровня прогестерона. Соотношение эстрогена и прогестерона может меняться достаточно сильно, чтобы вызвать большую депрессию. Это новая область исследования, и уже получены достаточно противоречивые результаты. Но среди учёных растёт уверенность, что преимущественная заболеваемость депрессией среди женщин в какой-то степени объясняется гормонами. Очевидно, что следующим объектом исследования в взаимосвязи гормонов и депрессии станут глюкокортикоиды. Но учитывая то, насколько это важно для темы нашей книги, предмет требует детального рассмотрения. Как стресс связан с биологическим механизмом депрессии? Стресс, глюкокортикоиды и начало депрессии. Главная связь между стрессом и депрессией очевидна и состоит в том, что стресс обычно сопровождается депрессией. Эта связь может развиваться двумя путями. Во-первых, исследования того, что называется генерирование стресса среди депрессивных больных, показывают, что люди, склонные к депрессии, могут испытывать стрессы даже там, где они вовсе не предполагаются. Это заметно даже в сравнении таких людей с людьми, имеющими другие психические нарушения. или соматические заболевания. Большая часть этих стрессов, по всей видимости, возникает как следствие недостатка социальной поддержки. В результате появляется вероятность образования порочного круга. Механизм его таков. Если вы интерпретируете неоднозначные социальные взаимодействия вокруг вас как признаки негативного отношения и реагируете соответственно, то вы склонны отдаляться от людей и таким образом утверждаетесь в мысли, что к вам относятся плохо. Но в основном причинная связь между стрессом и депрессией, которая нас интересует, развивается по другому пути. В частности, люди, которые в жизни подвергаются множеству стрессов, чаще, чем в среднем, бывают подвержены большой депрессии, а люди, впервые впавшие в глубокую депрессию, склонны чаще подвергаться сильному стрессу. Конечно, не все, кто подвергается сильным стрессам, впадают в глубокую депрессию, и в различиях между такими людьми мы разберёмся далее в этой главе. Как я уже говорил, некоторым людям очень не повезло страдать от повторяющихся эпизодов депрессии, которые могут приобрести периодический характер с циклом, длящимся несколько лет. Рассматривая истории болезни таких людей, мы видим, что стрессовые факторы выступают в качестве спусковых механизмов только для первых нескольких депрессий. Другими словами, стоит вам испытать 2-3 приступа глубокой депрессии, и статистически вы имеете большую вероятность в будущем ещё раз впасть в глубокую депрессию, чем любой другой человек. Но где-то в районе четвёртой депрессии или около того этот сумасшедший механизм заводится уже сам собой, и волны депрессии накатывают на вас независимо от того, даёт ли для этого повод внешний мир. То, с чем связана такая перемена, будет рассмотрена ниже. Лабораторными исследованиями также выявлена связь между стрессом и симптомами депрессии. Введите в состояние стресса лабораторную крысу, и она утратит способность испытывать удовольствие от жизни. В частности, чтобы вызвать чувство удовольствия в мозге крысы, потребуется более сильный электрический разряд. Порог восприятия удовольствия повышен, так же как и у человека в депрессии. Очень важно, что то же самое могут сделать глюкокортикоиды. Ключевым пунктом в 10-й главе было то, что глюкокортикоиды и стресс могут разрушить память. Частичным доказательством тому послужили люди с синдромом Кушинга. Это состояние, при котором определенные виды опухолей провоцируют избыточное количество глюкокортикоидов в крови. А также люди, которым выписывали большие дозы глюкокортикоидов для лечения некоторых заболеваний. Уже давно было известно, что множество больных с синдромом Кушинга – И больных, которым выписывали синтетические глюкокортикоиды, впадают в клиническую депрессию независимо от проблем с памятью. Доказать это было довольно сложно. Во-первых, когда человека только начинают лечить синтетическими глюкокортикоидами, он склонен, если это вообще с ним происходит, впадать в эйфорию или даже перевозбуждение примерно за неделю до того, как наступит депрессия. Можно сразу предположить, что мы имеем дело с одной из наших дихотомий между кратковременным и долговременным стрессом. В 16 главе более подробно исследуется, откуда возникает этот переходный период эйфории. Ещё одна сложность состоит в необходимости решить вопрос, впадает ли в депрессию человек с синдромом Кушинга или тот, кто принимает высокие дозы синтетических глюкокортикоидов, потому что это состояние вызывают глюкокортикоиды, или это происходит в результате осознания человеком, что он болен депрессией. Вы доказываете, что виноваты именно глюкокортикоиды, поскольку среди людей, которые их принимают, депрессия встречается чаще, чем среди людей, которые страдают той же болезнью и с той же степенью тяжести, но не принимают глюкокортикоиды. На данном этапе механизм научного прогноза этого явления разработан недостаточно. Например, никакой клиницист не может с уверенностью предсказать Какой пациент впадёт в депрессию после больших доз глюкокортикоидов? Не говоря уже о том, какая для этого понадобится доза и произойдёт ли это, когда доза повышается или понижается до этого уровня. Тем не менее, при наличии в крови высокого уровня глюкокортикоидов риск депрессии увеличивается. Что касается предрасположенности человека к депрессии, То существует ещё одно важное противоречие между стрессом, глюкокортикоидами и биологическим механизмом этой болезни. Вернёмся к вопросу о том, что в депрессии присутствует генетическая составляющая. Означает ли это, что если у вас есть ген или гены депрессии, то есть вы подвержены этой болезни, то вы обязательно будете ею страдать? Конечно, нет. И лучшим доказательством тому служит умозрительное предположение об однояицевых близнецах. У одного из них депрессия, а второй, у которого такие же гены, имеет 50-процентную вероятность также заболеть, значительно выше, чем в среднем по всему населению. Вот довольно убедительные доказательства того, что гены также играют важную роль в развитии депрессии. Но посмотрим на это под другим углом. Если у вас все до единого гены такие же, как у человека, который болен депрессией, у вас всё равно будет 50-процентная вероятность не заболеть этой болезнью. Гены редко указывают на неизбежность, особенно когда речь идёт о людях, о мозге или поведении. Гены указывают на уязвимость, подверженность, склонность. В этом случае гены увеличивают риск депрессии только в определённой обстановке. Вы уже догадываетесь? только в стрессовой обстановке. Это уже доказано многими способами, но наиболее впечатляюще недавним исследованием Авшалома Каспи из Королевского колледжа в Лондоне. Учёные нашли у людей определённый ген, который увеличивает вероятность заболеть депрессией. Конкретнее, это ген, который имеет несколько аллельных версий, несколько различных типов, функции которых немного различаются. Если у вас будет одна из этих версий, Вы оказываетесь под угрозой. Рассказ об этом гене я приберегу на конец главы, потому что это нечто сногсшибательное. Но главное состоит в том, что наличие версии X этого гена Z не гарантирует, что вы заболеете депрессией, а только увеличивает для вас риск. И на самом деле, даже если вы будете знать о человеке только то, какую версию гена Z он имеет, это не позволит вам с уверенностью утверждать, что у него депрессия. Версия Х увеличивает риск депрессии только когда у человека уже было несколько приступов глубокой депрессии. Удивительно, но то же самое показали исследования на некоторых видах обезьян, имеющих близкий эквивалент гена Z. Подчеркну, что это не ген вызывает депрессию. Депрессия возникает в связи с определенными обстоятельствами. То есть ген делает вас уязвимым в стрессовой ситуации. Глюкокартикоидные профили глюкокартикоидные. После постановки диагноза депрессия. Неудивительно, что у людей больных клинической депрессией наблюдаются отклонения в содержании глюкокортикоидов. В пренедотносительно часто встречающемся подтипе депрессии, называемом атипичной депрессией, доминирует психомоторный симптом, выводящий из строя физическое и психологическое истощение. как и в случае с синдромом хронической усталости, атипичная депрессия характеризуется крайне низким уровнем глюкокортикоидов. Однако гораздо более характерной особенностью депрессии является повышенная реакция на стресс, чрезмерно активная симпатическая нервная система и ещё более высокое содержание глюкокортикоидов. Это добавляет красок в общую картину депрессии, когда человек сидит на краю кровати, не имея сил с неё подняться. При этом он насторожен и возбуждён, и гормональный профиль у него соответствующий. Но только сражение происходит внутри него. Ещё около 40 лет назад учёные выяснили, что при депрессии уровень глюкокортикоидов повышается из-за слишком большого количества сигналов стресса, идущих от мозга. Во второй главе мы говорили, что надпочечники, как правило, вырабатывают глюкокортикоиды, только когда к ним через гипофиз поступает соответствующая команда от мозга, а не из-за того, что они сами по себе время от времени вырабатывают их в повышенном количестве. Кроме того, избыточная секреция глюкокортикоидов происходит из-за того, что называют уровнем обратной связи. Другими словами, мозг не так эффективно, как должен был бы, прекращает выработку глюкокортикоидов. Обычно уровень этих гормонов жёстко регулируется Мозг чувствует уровень глюкокортикоидов в крови, и если он становится выше желательного, желаемый уровень колеблется в зависимости от того, вызывают ли стресс происходящие события. Мозг прекращает секрецию КРГ. Точно так же, как регулируется уровень воды в бачке для унитаза. У людей, страдающих депрессией, регулирование с помощью обратной связи нарушено. Организм не может снизить концентрацию глюкокортикоидов в крови. поскольку мозг не ощущает сигнала обратной связи. Внимательные читатели вспомнят об обсуждаемом на странице 248 тесте на подавление дексаметазона, показывающем, что организму пожилых людей бывает трудно прекратить выработку глюкокортикоидов. Здесь используется тот же самый тест. А очень внимательный читатель вспомнит, что при старении проблема прекращения выработки глюкокортикоидов резистентность к дексаметазону Вероятно, является результатом повреждения той части мозга, которая способствует прекращению стрессовой реакции, когда вырабатывается повышенное количество глюкокортикоидов. Имеет ли место подобное повреждение при депрессии? Как мы увидим, это бывает у некоторых людей, долгое время страдающих депрессией. Однако повышенный уровень глюкокортикоидов имеет место у людей с депрессией и в том случае, если их мозг не повреждён. Скорее всего, Длительный стресс сокращает число глюкокортикоидных рецепторов в этой части мозга, делая нейроны менее чувствительными к содержанию этого гормона в крови. Каковы последствия повышенного уровня глюкокортикоидов до и во время депрессии? Первый и самый важный вопрос, который надо задавать: насколько повышенный уровень глюкокортикоидов увеличивает вероятность депрессии? В предыдущем разделе было подробно описано большое недопонимание относительно того, вносят ли в депрессию свой вклад серотонин, норадреналин или дофамин. Дело в том, что гормоны могут менять свойства систем всех трёх нейротрансмиттеров: количество синтезируемых нейротрансмиттеров, скорость их распада, количество рецепторов, соответствующих каждому нейротрансмиттеру, качество работы рецепторов и так далее. Кроме того, оказалось, что стресс также вызывает многие из этих изменений. Длительный стресс вымывает дофамин из центра удовольствия и норадреналин из голубого пятна мозга, которое приводит организм в состояние готовности. Стресс также меняет все аспекты синтеза, секреции, эффективности и распада серотонина. Неясно, какие из этих эффектов стресса являются самыми важными, просто потому, что непонятно, какой нейротрансмиттер нейротрансмиттеры является самым важным. Однако с уверенностью можно сказать, что независимо от того, какие нейрохимические отклонения запускают механизм депрессии, стресс и глюкокортикоиды вызывают такие же отклонения. Повышенное содержание глюкокортикоидов также влечёт за собой и другие последствия. Например, отчасти по этой причине у больных депрессией нередко бывает снижен иммунитет, и они более склонны к остеопорозу. Кроме того, длительная глубокая депрессия приблизительно в 3-4 раза увеличивает риск болезни сердца, даже если больной не курит и не употребляет алкоголь. Этому также вероятно способствует избыток глюкокортикоидов. Последствий может быть ещё больше. Вспомните, как в десятой главе мы обсуждали многие способы, которыми глюкокортикоиды могут нанести вред гиппокампу. В литературе на эту тему появившейся в 1980-х годах Сразу стало утверждаться, что у людей с большой депрессией могут быть проблемы с гиппокампом. Это предположение подкреплялось тем фактом, что тип памяти, который чаще всего страдает при депрессии, декларативная память, регулируется гиппокампом. В десятой главе говорилось, что при длительной депрессии происходит атрофия гиппокампа. Атрофия является результатом депрессии, а не предшествует ей. И чем дольше длится депрессия, чем больше атрофия, и тем больше проблем с памятью. Хотя ещё никто точно не доказал, что атрофия имеет место только у людей с депрессией, имеющих повышенный уровень глюкокортикоидов, она наиболее распространена при потипах депрессии, для которых типичен избыток глюкокортикоидов. В некоторых исследованиях хроническую депрессию также связывали с уменьшенным объёмом лобной коры. Тех из нас, кто смотрит на мир через призму содержания глюкокортикоидов, Это утверждение сначала озадачило, но недавно вопрос прояснился. У крысы глюкокортикоиды действуют только в гиппокампе. Оказывается, там наибольшая плотность рецепторов для этих гормонов. А в мозге приматов гиппокамп и лобная кора одинаково и заметно чувствительны к глюкокортикоидам. Таким образом, имеются довольно-таки веские косвенные доказательства того, что избыток глюкокортикоидов при депрессии Может иметь некоторое отношение к уменьшенному объёму гиппокампа и лобной коры. В 10-й главе рассказывалось о множестве гадостей, которые глюкокортикоиды могут сделать нейроном. Некоторые очень тщательные исследования показали, что при депрессии лобная кора теряет клетки и уменьшается в объёме. Неопределённости добавил тот факт, что, оказывается, потерянными не нейроны, а вспомогательные глиальные клетки. Но что касается гиппокампа, то ситуация неясна. Это может быть атрофия нейронов, препятствия для образования новых нейронов или всё выше упомянутое. В 10 главе подробно описано революционное открытие, что мозг взрослого человека, в частности гиппокамп, может создавать новые нейроны. Выяснилось также, что стресс и глюкокортикоиды являются самыми мощными ингибиторами этого процесса. Кроме того, Там отмечалось, что ещё не ясно, для чего нужны эти новые нейроны, хотя разумно было бы предположить, что новые нейроны в гиппокампе сослужат хорошую службу памяти. Таким образом, можно также предположить, что угнетение процесса образования новых нейронов в гиппокампе до и во время депрессии может играть определённую роль в возникновении уже рассмотренных проблем с памятью. Мне это кажется убедительным. Но есть ещё одна идея. что торможение процесса образования новых нейронов вносит свой вклад и в эмоциональные симптомы, то есть полное равнодушие к радостям жизни и печаль, которые определяют депрессию, и что антидепрессанты запускают процесс образования новых нейронов в гиппокампе. Эта теория привлекла большое внимание, и было проведено много солидных исследований, доказывающих её обоснованность. Тем не менее, я нахожу эти исследования и основную идею не слишком убедительными. Я могу найти связи между функциями гиппокампа и эмоциональными нарушениями при депрессии, но они будут казаться слишком сложными, чтобы назвать их главной причиной этой болезни. Вы, наверное, заметили, что я привёл это замечание в сноске, в надежде, что некоторые мои коллеги, которых я люблю и уважаю, но которые придерживаются противоположного мнения, не явятся ко мне, чтобы поколотить. Чем бы такая потеря объёма ни объяснялась на клеточном уровне, Она постоянно, сохраняется спустя годы и даже десятилетия после того, как клиническая депрессия бывает взята под контроль. Как правило, с помощью лекарств. Антиглюкокортикоиды как антидепрессанты. Из связи между глюкокортикоидами и депрессией можно сделать некоторые важные выводы. Указывая на эту связь в начале главы, я хотел дать читателю представление о том, как выглядит депрессия, когда человек похож на морскую губку, а не вредит Он неподвижно сидит на краю кровати, но в самом деле внутри него кипит сражение. В этом описании я не упомянул тот факт, что депрессия это очень стрессовая ситуация, и поэтому среди других последствий она стимулирует выработку глюкокортикоидов. Только что рассмотренные здесь данные указывают на противоположный сценарий. Стресс и избыток глюкокортикоидов могут быть скорее причиной депрессии, а не её следствием. И если это действительно так, то должно помочь новое терапевтическое вмешательство. Возьмите одного из тех больных депрессией, у кого наблюдается высокий уровень глюкокортикоидов. Найдите препарат, воздействующий на надпочечники, чтобы понизить выработку глюкокортикоидов, и депрессия должна уменьшиться. И о радость, те, кто это сделал, получили именно такой результат. Но такой подход Тем не менее, сопряжён с многими проблемами. Вы не захотите слишком сильно снижать уровень глюкокортикоидов, потому что, как здесь уже неоднократно подчёркивалось, эти гормоны очень важны. Кроме того, препараты, через надпочечники препятствующие биосинтезу стероидных гормонов, могут иметь неприятные побочные эффекты. Тем не менее, некоторые солидные исследования показывают, что они вызывают антидепрессивный эффект у людей с депрессией. сопровождающийся высоким уровнем глюкокортикоидов. Другая версия того же подхода использовать препарат, который блокирует глюкокортикоидные рецепторы в мозге. Такие препараты существуют, они относительно безопасны и сейчас имеются достаточные доказательства их эффективности. Интересно, что лучшим глюкокортикоидным рецептором является уже известный препарат, для некоторых людей печально известный а именно аборттивное средство Руч 486. Он не только блокирует в матке рецепторы прогестерона, ещё одного стероидного гормона, но также эффективно блокирует глюкокортикоидные рецепторы. Загадочный гормон под названием ДГЭА способен и до некоторой степени блокировать глюкокортикоидам доступ к их рецепторам, по некоторым сообщениям, также обладает качествами антидепрессанта. Таким образом, Эти недавние исследования не только открывают нам нечто новое об отправных точках депрессии, но и могут открыть путь к совершенно новому поколению лекарств от этой болезни. Основываясь на этих наблюдениях, некоторые исследователи выступили с довольно радикальным предложением. Для биологических психиатров, озабоченных гормональными аспектами депрессии, традиционный глюкокортикоидный сценарий в общих чертах обрисован выше. В этом сценарии депрессия это стрессовое состояние, способствующее повышению уровня глюкокортикоидов. Когда человека лечат антидепрессантами, отклонения в биохимии нервной системы, связанные с серотонином, норадреналином и так далее, нивелируются. Депрессия идёт на спад, жизнь воспринимается не такой напряжённой, а в качестве побочного результата нормализуется уровень глюкокортикоидов. Новый сценарий это логическое продолжение биологической обратной связи, которую мы тоже только что обсудили. В этом сценарии у человека по любой из многих причин повышается уровень глюкокортикоидов, потому что человек находится в состоянии сильного напряжения, потому что в его организме имеют место какие-то нарушения в системе контроля за уровнем глюкокортикоидов, вызывая изменения в уровне серотонина или норадреналина и так далее, и депрессию. В этом сценарии антидепрессанты нормализуют уровень глюкокортикоидов и таким образом нормализуют состав химических веществ в мозге и облегчают депрессию. Для обоснования этой точки зрения нужно показать, что основной механизм действия различных классов антидепрессантов заключается в воздействии на систему глюкокортикоидов и что изменение уровня глюкокортикоидов предшествует изменениям химии мозга или симптомам депрессии. Несколько исследователей представили доказательства, что антидепрессанты быстро меняют количество глюкокортикоидных рецепторов в мозге, меняя систему регулирующего контроля и понижая уровень глюкокортикоидов. И эти изменения предшествуют изменениям в характерных симптомах депрессии. Другие исследователи такого не наблюдали. Как обычно, необходимо провести больше исследований. но даже если оказывается, что у некоторых пациентов депрессия обусловлена повышенным уровнем глюкокортикоидов, и выздоровление от депрессии таким образом обусловлено снижением их уровня, этот механизм болезни нельзя считать общим для всех случаев. Повышенный уровень глюкокортикоидов наблюдается лишь приблизительно у половины больных депрессией. У другой половины больных глюкокортикоидная система функционирует совершенно нормально. Возможно, эта особая связь между стрессом и депрессией релевантна только во время первых нескольких приступов депрессии, прежде чем наступит эндогенная цикличность или только у части людей. Теперь мы увидели, каким образом стресс и глюкокортикоиды связаны с биологическим механизмом депрессии. Эта связь становится ещё более тесной в контексте психологической картины болезни. Стресс и психодинамика большой депрессии Я должен начать с Фрейда. Я знаю, что стало уже хорошим тоном критиковать Фрейда, и отчасти это оправдано. Но из его трудов до сих пор можно очень много чего почерпнуть. Я знаю мало других учёных, которые 100 лет назад внесли крупный вклад в науку, и открытия которых до сих пор считаются настолько важными и ценными, что все подряд утруждают себя указаниями на их ошибки. Вместо того, чтобы просто отправить их в архив библиотеки, Фрейд был очарован депрессией и сосредоточен на проблеме, с которой мы начали. Почему одни люди, пережив ужасные события и испытав чувство большого горя, впоследствии оправляются от всего этого, а другие впадают в глубокую депрессию, меланхолию? В своё классическое эссе "Печаль и меланхолия" 1917 года Фрейд начал с описания общих особенностей этих состояний. Он считал, что в обоих случаях имеет место потеря объекта любви. В терминах Фрейда такой объект обычно является человеком, но это также может быть цель или идеал. По определению Фрейда, в каждых нежных отношениях присутствуют двойственные смешанные чувства, элемент ненависти наряду с любовью. В случае с небольшой реактивной депрессией, печалью, человек способен справиться с этими смешанными чувствами безопасным образом. Он теряет он горюет, а затем выздоравливает. При глубокой депрессии человек становится одержим двойственным отношением. Он одновременно испытывает противоречивые чувства сильной любви и сильной ненависти. Фрейд предполагал, что меланхолия, глубокая депрессия это внутренний конфликт, порождённый такой двойственностью. Этим можно отчасти объяснить силу горя, испытываемого при большой депрессии. Если вас очень одолевают смешанные чувства, вы вдвойне горюете после потери, из-за утраты любимого человека и из-за потери возможности когда-либо справиться с трудностями. Если бы я только сказал то, что должен был сказать, если бы мы могли проработать наши проблемы, вы навсегда потеряли шанс очиститься от двойственного отношения. Всю оставшуюся жизнь вы будете стараться добраться до той двери, за которой сможете обрести чистую, ничем не замутнённую любовь, но так и не сможете её достичь. Это также объясняет сильное чувство вины, которое испытывают люди в состоянии глубокой депрессии. Если вы действительно сильно злились на человека и одновременно его любили, то к вашему горю после его потери должна примешиваться некоторая толика радости. Он умер. Это ужасно, но слава богу, я могу наконец жить. Я могу наконец развиваться. Больше не будет указаний: делай это или делай то. И уже через мгновение вас неизбежно заставит неподвижно застыть мысль, что вы превратились в чудовище. Раз вы способны чувствовать облегчение или радость в такое время, парализующее чувство вины. Эта теория также объясняет склонность людей в состоянии глубокой депрессии при таких обстоятельствах, как это не странно, приобретать некоторые черты потерянного любимого и ненавидимого человека, причём не просто какие-то, но неизменно те черты, которые больше всего раздражали оставшегося в живых человека. С точки зрения психодинамики это совершенно логично. Приобретая какую-то черту умершего человека, вы сохраняете верность своему возлюбленному врагу. Приобретая раздражающую черту, вы всё ещё пытаетесь убедить мир, что были правы, когда раздражались. Ты видишь, как бывает противно тебе, когда я это делаю? Можешь себе представить, каково мне было выносить это многие годы? И усвоив самую раздражающую вас черту, вы не только всё ещё пытаетесь добиться своего в вашем споре с спокойным, но и наказываете себя за то, что вы спорили. Психологическая теория Фрейда даёт удачное описание депрессии. Агрессия, направленная на себя, И сразу становится понятны и потеря удовольствия от жизни, и психомоторная заторможенность, и желание покончить с собой. Тот же эффект вызывает и повышенный уровень глюкокортикоидов. Это определение описывает не человека слишком апатичного, чтобы действовать. Это описание больше похоже на реальное состояние человека в депрессии, измученного самым изнуряющим конфликтом, который только может быть в жизни, внутренним конфликтом. Если это не является стрессом для психики, то я даже не знаю, что можно считать таковым. Как и многие другие идеи Фрейда, эти идеи носят эмпатический характер и соответствуют многим клиническим симптомам. Они просто ощущаются как правильные. Но их трудно внедрить в современную науку, особенно биологически ориентированную психиатрию. Нет способа изучить корреляцию между плотностью рецепторов серотонина и гидроэнергии. и интернализацией агрессии, например, или влияние соотношения прогестерона и эстрогена на преобладание любви или ненависти. Наиболее перспективная, как мне представляется, область, где психологические теории депрессии теснее всего увязаны со стрессом, лежит в сфере экспериментальной психологии. Работа в этой области создала чрезвычайно информативную модель депрессии. Стресс, приобретённая беспомощность и депрессия. Чтобы оценить экспериментальные исследования, лежащие в основе этой модели, вспомните, что в предыдущей главе, посвящённой психологическому стрессу, описывались факторы, считающиеся самыми напряжёнными для психики: утрата контроля и возможности предсказать развитие событий в определённых ситуациях, утрата возможности избавиться от стресса, утрата источников поддержки, осознание ухудшения жизни. В одном виде экспериментов, впервые проведённом психологами Мартином Селигманом и Стивеном Майером, животные подвергались воздействию патологического количества этих психологических стрессоров. В результате у них наступило состояние, поразительно напоминающее депрессию у человека. Хотя стрессоры бывают разными, в этих исследованиях есть одна общая особенность. Повторяющиеся стрессоры при полном отсутствии контроля со стороны животного Например, крыса может быть подвергнута серии частых и непредсказуемых ударов током или воздействию громкого шума, и она ничего при этом не может сделать. Спустя некоторое время с этой крысой происходит нечто поразительное. Это обнаруживается с помощью теста. Возьмите свежую, не подвергавшуюся стрессу крысу и дайте ей какую-нибудь лёгкую задачу на научение. Поместите её в комнату, например, с полом, разделённым на две половины. На одну половину пола в случайном порядке подаётся электричество, вызывающее удар умеренной силы, причём заранее подаётся сигнал, указывающий, какая именно половина пола будет находиться под напряжением. Ваша самая обыкновенная крыса легко может справиться с этой задачей активного уклонения, и через короткое время, руководствуясь сигналом с готовностью и спокойно переходит в безопасную зону. Всё просто. за исключением крысы, которая недавно подвергалась повторным стрессам, не поддающимся контролю. Эта крыса не может выучить задачу, она не учится справляться с ситуацией. Напротив, она научилась быть беспомощной. Это явление, называемое приобретенной беспомощностью, наблюдается у животных, которые подвергались стрессам, не поддающимся контролю, после чего они оказываются не способны справиться ни с какой задачей. Такая беспомощность распространяется на задачи, имеющие отношение к их обычной жизни, такие как конкуренция с другим животным за пищу или уход от агрессии со стороны других животных. Можно задаться вопросом, вызвана ли эта беспомощность физическим стрессом в результате получения ударов током или психологическим стрессом от невозможности контролировать ситуацию или предсказать, когда будет получен удар. Ответ второе. Вернейший способ продемонстрировать это проводить эксперименты сразу на двух крысах. Первая получает удар в условиях, когда может это предсказать и имеет определённую степень контроля, а вторая, получая удары такой же силы, не имеет возможности предсказать или контролировать их. Только вторая крыса становится беспомощной. Селигман со всей убедительностью доказывает, что животные, страдающие от приобретённой беспомощности, Имуют много общих психологических свойств с людьми, страдающими депрессией. У таких животных есть проблема с мотивацией. Одна из причин их беспомощности состоит в том, что они часто даже не делают попытки отреагировать, попадая в новую ситуацию. Это очень похоже на поведение человека в состоянии депрессии, который даже не пытается решить простейшую задачу, которая улучшила бы его жизнь. Я слишком устал, слишком тяжело. Да и бесполезно пытаться что-то предпринимать, всё равно ничего не получится. У животных с приобретённой беспомощностью также имеется одна когнитивная проблема некое искажённое восприятие мира и представление о нём. Когда они всё же изредка демонстрируют копинг-реакции, они не могут понять, увенчались их усилия успехом или нет. Например, если вы закрепите связь между копинг-реакцией и вознаграждением, уровень реагирования у нормальной крысы возрастёт Другими словами, если копинг-реакция крысы сработала, то крыса будет упорствовать в этой реакции. Напротив, подкрепление редких копинг-реакций беспомощной крысы оказывает мало влияния на частоту реагирования. Сельгман полагает, что животные не способны усвоить правила задачи не вследствие своей беспомощности. Он считает, что всё наоборот. На самом деле, они научились просто не обращать внимания. По логике вещей, так крыса должна была усвоить вот что: когда меня бьют током, я ничего не могу сделать, и это ужасно. Но это ещё не весь мир. Ко всему, что есть в мире, это не относится. А она сделала другой вывод. Я ничего не могу сделать и никогда не смогу. Даже когда крыса получает потенциальную возможность контролировать ситуацию, она этого не понимает. Так же ведёт себя и человек в депрессии, для которого стакан всегда наполовину пуст. как подчёркивают Бэк и другие когнитивные терапевты, большая часть того, что составляет депрессию, связана с реагированием на какую-то одну ужасную вещь и чрезмерным её обобщением, а это вызывает когнитивное искажение представлений о мире. Феномен приобретённой беспомощности вызывает у животных другие симптомы, поразительно похожие на те, которые наблюдаются у людей в состоянии глубокой депрессии. У крыс наблюдается эквивалент дисфории. Крыса перестаёт ухаживать за собой и теряет интерес к сексу и еде. Отказ крысы даже пытаться реагировать на ситуацию показывает, что её состояние эквивалентно психомоторной заторможенности. Можно задаться вопросом, не является ли приобретённая беспомощность на самом деле просто психомоторной заторможенностью. Возможно, крыса так вымоталась после ударов током, не поддающихся контролю, что у неё просто нет сил справляться с задачами активного уклонения. Таким образом, акцент сместился бы от приобретённой беспомощности, как душевного состояния "я ничего не могу с этим сделать", или ангедонического эмоционального состояния "ничто меня не радует", к одному из психомоторных запретов. Всё кажется таким утомительным, что я лучше просто посижу. Seligman и Mayer решительно возражают против этой интерпретации и представляют данные, показывающие, что крысы с приобретённой беспомощностью не только так же активны, как крысы из контрольной группы, но, что важнее, также плохо справляются с задачами на пассивное избегание, овладением ситуациями, где копинг-реакция включает необходимость оставаться в покое, а не реально выполнять какие-то действия. Другими словами, ситуация, где небольшая психомоторная заторможенность пойдёт во благо. Взгляд с точки зрения психомоторной заторможенности поддерживает ещё один авторитет в этой области, Джей Вайс, который представляет столько же данных, показывающих, что беспомощные крысы нормально справляются с задачами на пассивное избегание. Эти данные позволяют ему сделать вывод, что беспомощность объясняется нарушениями двигательных функций. а не когнитивной или эмоциональной сферы. Эти дебаты продолжались в течение многих десятилетий, и я не могу с уверенностью сказать, как можно преодолеть эти противоречия во взглядах. При некоторых моделях приобретенной беспомощности животные кусают себя, тем самым калеча. Появляются также многие вегетативные симптомы – потеря сна и нарушение его архитектуры, повышенный уровень глюкокортикоидов. И главное, в некоторых частях мозга у этих животных снижается уровень норадреналина, в то время как с помощью антидепрессантов и СТ они быстрее избавляются от состояния приобретённой беспомощности. Приобретённая беспомощность формировалась у грызунов, кошек, собак, птиц, рыб, насекомых и приматов, включая людей. Удивительно, но требуется совсем немного неприятностей, над которыми человек не властен. чтобы он поднял руки и стал беспомощным также и в других жизненных ситуациях. В одном исследовании, проведённом Дональдом Хирота, студентов-добровольцев подвергали воздействию громких шумов, которых либо можно было избежать, либо невозможно. Как это всегда делается в таких исследованиях, испытуемых из двух групп объединили в пары, подвергавшиеся одинаковому шумовому воздействию. Затем им дали решить задачу, И если решение было правильным, шум выключался. Группа, выполняющая задание при неизбежности шума, справлялась с решением задачи намного хуже. Беспомощность даже может распространяться на другие ситуации, связанные с обучением. Хирота и Селигман провели последующее исследование, в котором снова был контролируемый или неконтролируемый шум. Впоследствии вторая группа хуже справлялась с решением простых кроссвордов. Неудача также может объясняться стрессорами, влияющими гораздо более тонкими способами, чем шумы, не поддающиеся контролю. В другом исследовании Хирота и Селигман дали добровольцам задачу, в которой нужно было выбрать карту определённого цвета согласно правилам, которые они должны были усвоить и применить в процессе выбора. В одной группе эти правила поддавались усвоению, в другой группе нет. Цвет карты выбирался наугад. Впоследствии вторая группа гораздо хуже справлялась с решением простой задачи. Селигман с коллегами также продемонстрировали, что неразрешимые задачи позже вызывали беспомощность в сложных жизненных ситуациях. Таким образом, у людей можно по крайней мере временно вызвать приобретённую беспомощность, причём этого можно достичь удивительно легко. Естественно, то, насколько быстро это произойдёт, в огромной степени зависит от индивидуальных различий. Некоторые люди более уязвимы, чем другие, и вы можете держать пари, что это сыграет важную роль в способности справляться со стрессом, которая будет рассматриваться в последней главе. В эксперименте, где участников подвергали шуму, которого невозможно было избежать, Хирота предварительно дал им вопросник. На основе ответов студентов он выделил тех из них, кто обладал сильным внутренним локусом контроля, с уверенностью, что они сами хозяева собственной судьбы. могут контролировать почти все аспекты своей жизни. Другой тип участников эксперимента составляли студенты с явно выраженным внешним локусом контроля, то есть те, кто был склонен приписывать результаты своих действий внешним факторам, в частности, удаче. После воздействия неизбегаемого стрессора студенты с внешним блокусом контроля оказались гораздо более подвержены приобретённой беспомощности применительно к реальному миру. Это означает, что при воздействии одинаковых стрессоров те, у кого сильнее развит внутренний локус контроля, в меньшей степени подвержены депрессии. Все эти исследования вместе взятые кажутся мне чрезвычайно важными для выявления взаимосвязей между стрессом, личностью и депрессией. Наша жизнь полна ситуаций, в которых мы становимся необъяснимо беспомощными. Некоторые из них глупые и несущественные, Однажды мы были в африканском лагере вместе с Лоуренсом Франком, зоологом, чьи гиены фигурировали в седьмой главе. И нам с ним удалось превратить в катастрофу процесс приготовления макарон с сыром на походном костре. Рассматривая кашу, которая у нас получилась, мы с сожалением признали, что возможно, блюдо получилось бы вкусным, если бы мы удосужились прочитать инструкцию по приготовлению на упаковке с макаронами. Но мы оба от этого уклонились. На самом деле мы испытывали безотчетный страх перед попыткой понять смысл написанного в таких инструкциях. Франк подытожил. «Посмотрим правде в глаза. Мы страдаем от приобретенной кулинарной беспомощности». Но жизнь полна более существенных примеров. Если учитель на важном этапе нашей учебы или любимый человек на важном этапе развития наших чувств – подвергает нас воздействию его собственных, сугубо индивидуальных, не поддающихся контролю стрессоров, мы рискуем приобрести искажённое представление о своих способностях к владению тем или иным предметом или будем убеждены, что наш любимый человек нас совсем не любит. Психологи провели пугающую демонстрацию этого явления. Они изучили школьников из гетто, имеющих серьёзные проблемы с чтением. Учёные усомнились, действительно ли дети были интеллектуально неспособны к чтению. Желая проверить их мнимую неспособность к обучению, они стали учить их китайским иероглифам. И за несколько часов дети научились читать более сложные предложения, написанные символами, чем они могли прочитать на английском языке. Очевидно, раньше им слишком хорошо вбили в головы, что чтение на английском им недоступно, как показывают эти результаты. Глубокая депрессия может возникнуть у тех людей, которые уже подвержены этому заболеванию, в результате очень серьёзных жизненных уроков, которых невозможно избежать. Этим может объясняться множество результатов, которые показывают, что если ребёнок подвергся какому-либо стрессу, утрата родителя, развод родителей, дурное обращение с ребёнком в процессе воспитания, он рискует несколько лет спустя впасть в состояние депрессии. Что может быть более жестоким уроком, чем ужасные события, которые мы не в состоянии контролировать и которые происходят с нами как раз в том возрасте, когда у человека только формируется впечатление о том, как всё устроено в этом мире. В качестве обоснования этого утверждения Пол Плоцкий и Чарльз Немеров из университета Эммори показали, что у крыс или обезьян, подвергшихся стрессом в раннем возрасте, до конца жизни сохраняется повышенное содержание КРГ в мозге. Согласно нашей модели, пишет Селигман, депрессия является не просто пессимистическим настроем, а пессимизмом в отношении результатов каких-либо своих действий. «Будучи подвергнутыми достаточному количеству стресса, не поддающегося контролю, мы учимся быть беспомощными. Мы испытываем недостаток мотивации к тому, чтобы пытаться жить, потому что мы склонны во всем видеть плохое». Мы даже не способны понять, когда всё идёт отлично, и испытываем болезненную неспособность получать от чего-либо удовольствие. Прежде чем мы закончим обсуждать проблему приобретённой беспомощности, позвольте мне признать, что эксперименты, которым подвергают животных, действительно зверские. Но разве нет альтернативы? Прискорбно, но думаю, что нет. Вы можете изучать рак в чашке Петри, вырастите опухоль, а потом смотрите, замедляет ли какое-либо средство рост опухоли и какая степень токсичности действующего вещества для этого требуется. Также можно поступать и с другими вредными новообразованиями. Вы можете экспериментировать с отложениями атеросклеротических бляшек на тарелке, вырастить клетки кровеносного сосуда и посмотрите, удаляет ли ваш препарат холестерин с их стенок. И какая дозировка для этого требуется. Но вы не можете имитировать депрессию в чашке Петри или на компьютере. Миллионы из нас подвержены этому жуткому расстройству. Надёжного средства от депрессии всё ещё нет, и эксперименты на животных продолжают оставаться лучшими методами для поиска средств избавления от неё. Если вы относите себя к той научной школе, которая полагает, что эксперименты на животных, при всей их жестокости, всё же приемлемы, Ваша цель должна состоять в том, чтобы добиться наилучших научных результатов с помощью минимального количества животных и минимального количества боли. Попытка интеграции психологические подходы к депрессии дают нам некоторое понимание природы этой болезни. Согласно одной научной школе, это состояние вызвано патологически частым попаданием в ситуации, которые человек не имеет возможности контролировать и которых не может избежать. Согласно другому фрейдистскому подходу, это загнанная внутрь битва противоположных отношений к чему-либо, когда агрессия направляется на самого себя. Эти представления отличаются от тех, которые основаны на влиянии биологического подхода, в соответствии с которыми депрессия это нарушение уровня трансмиттеров, неправильные связи между определёнными частями мозга, гормональные нарушения, генетическая предрасположенность. Смотреть на мир можно совершенно по-разному. И исследователи, и клиницисты разных научных направлений даже и не подозревают об их взаимном интересе к депрессии. Иногда даже кажется, что они говорят на разных языках. Психодинамический подход к депрессии, учитывающий двойственное отношение к чему-либо, против ауторецепторов нейротрансмиттеров. Когнитивное сверхобобщение против аллельных разновидностей генов. По моему мнению, основная мысль этой главы состоит в том, что стресс это как раз та тема, которая сплетает в единую ткань эти разрозненные нити биологии и психологии. Теперь мы увидели некоторые важные связи между стрессом и депрессией. Сильные психологические стрессы могут вызвать у лабораторного животного состояние, которое выглядит достаточно похожим на депрессию. Стресс также является фактором, провоцирующим депрессию у человека, и он вызывает некоторые эндокринные изменения, типичные для депрессии. Кроме того, действие генов, которые предрасполагают к депрессии, реализуется только в стрессовой обстановке. Эти связи кажутся ещё более тесными с учётом того, что глюкокортикоиды, являясь главным гормоном, вырабатывающимся при реакции на стресс, могут вызывать у животных состояния, подобные депрессии, а у людей депрессию. И наконец, и стресс, и глюкокортикоиды могут вызвать нейрохимические изменения, которые наблюдаются при депрессии. Эти результаты в целом позволяют прояснить картину. Стресс, особенно такой, который невозможно контролировать и которого невозможно избежать, вызывает в человеке множество негативных изменений. С когнитивной точки зрения у человека формируется ложное убеждение, что он вообще не может контролировать никакую ситуацию. или найти из неё выход. И в результате он впадает в состояние приобретённой беспомощности. На эмоциональном уровне имеет место полное равнодушие к радостям жизни. С поведенческой точки зрения у человека наблюдается психомоторная заторможенность. На нейрохимическом уровне можно обнаружить сбой в передаче сигналов серотонина, норадреналина и дофамина. В 16 главе будет показано, что длительный стресс может исчерпать дофамин в центрах удовольствия. С физиологической точки зрения, среди прочих явлений наблюдаются изменения аппетита, паттернов сна и чувствительности глюкокортикоидов к регулирующей обратной связи. Всё это множество изменений в целом мы называем большой депрессией. Это просто потрясает. Я полагаю, что здесь мы наблюдаем болезнь, обусловленную стрессом. Но некоторые важные вопросы всё же остаются без ответа. Например, почему после приблизительно трёх приступов большой депрессии прямая связь стресс-депрессия нарушается? Это связано с тем, что ритм депрессии становится внутренним и больше не зависит от того, действительно ли вас забрасывает стрессами внешний мир. Почему происходит такая перемена? Сейчас имеется много теорий относительно этой проблемы, но очень мало фактических данных. Но остаётся самый главный вопрос: Почему в депрессию впадают только некоторые люди? Очевидный ответ: потому что одни подвергаются гораздо большему количеству стрессов, чем другие. Но если отследить историю жизни человека, то выяснится, что не только поэтому. Если человек подвергается ужасным стрессам в детстве, то он навсегда останется более уязвимым для любых последующих стрессов. В этом состоит суть аллостатической нагрузки. когда сильные стрессы приводят к уязвимости и преждевременному изнашиванию организма. Таким образом, избирательная заболеваемость депрессией может объясняться различиями в количестве стресса и или истории стрессов. Но даже при одинаковом количестве стрессов и одинаковой их истории, одни люди всё же более уязвимы, чем другие. Почему некоторые люди с большей готовностью поддаются стрессу? Чтобы начать понимать это, нужно сформулировать вопрос по-другому. Почему некоторым людям удаётся избежать погружения в депрессию? Судя по всему, наш мир представляется ужасным местом, и поэтому странно, что какие-то люди вообще способны сопротивляться отчаянию. Ответ заключается в том, что люди от рождения обладают биологическим механизмом восстановления от последствий стрессов, вызывающих депрессию. Как мы видели, стресс и глюкокортикоиды могут вызвать многие из тех изменений в системе нейротрансмиттеров, которые имеют место при депрессии. Одна из самых заметных выявленных связей состоит в том, что стресс истощает запасы норадреналина. Никто точно не знает, почему происходит истощение, хотя это, вероятно, имеет некоторое отношение к более активному, чем обычно, потреблению норадреналина, а не к замедлению его выработки. Очень важно, что стресс не только истощает норадреналин, но он также инициирует постепенный синтез большего количества норадреналина. Одновременно с резким падением содержания норадреналина вскоре после начала стресса мозг начинает вырабатывать главный фермент, участвующий в синтезе норадреналина тирозингидроксилазу. И глюкокортикоиды, и косвенным образом автономная нервная система играют роль в стимулировании выработки новой тирозингидроксилазы. Основной момент здесь заключается в том, что у большинства людей стресс может вызвать истощение норадреналина, но очень ненадолго. Мы увидим, что подобные механизмы действуют и в отношении серотонина. Таким образом, пока повседневные стрессоры вызывают нейрохимические изменения, связанные с депрессией, а также некоторые из её симптомов, мы испытываем грусть, одновременно в нас начинает действовать механизм восстановления. Мы преодолеваем негативные чувства Мы оставляем позади неприятности, мы начинаем видеть перспективу, мы продолжаем жить дальше, и мы выздоравливаем. Так почему же при одинаковом количестве стрессов и одинаковой их истории в депрессию впадают лишь некоторые люди? Существует резонный ответ на этот вопрос, и количество данных, говорящих в его пользу, всё время увеличивается. А состоит он в том, что уязвимость к депрессии объясняется слабой сопротивляемостью стрессорам. Вернёмся к открытию различных версий гена Z. Когда одна версия увеличивает риск депрессии, но только в том случае, если вы уже подвергались воздействию сильных стрессоров. Оказалось, что этот ген кодирует белок под названием транспортёр серотонина, 5-гидрокситриптофан транспортный белок или 5-HTT. Другими словами, он кодирует насос, который вызывает повторное поглощение серотонина из синапса. А такие препараты, как прозак, относящиеся к разряду СИОЗС, воздействуют как раз на серотонин, препятствуя его повторному усвоению. Ага. Кажется, сейчас сразу несколько частей головоломки встанут на своё место. Различные аллельные версии гена 5-HTT различаются по степени эффективности удаления серотонина из синапса. А как сюда вписывается стресс? Глюкокортикоиды регулируют количество 5-ГТТ, вырабатываемого этим геном. И что очень важно, глюкокортикоиды отличаются потому, насколько хорошо они это делают, в зависимости от того, какая аллельная версия 5-ГТТ-гена задействована. Это позволяет нам создать рабочую модель вероятности развития депрессии. Это упрощенная модель, а более реалистичная модель должна включать вероятность гораздо большего количества примеров взаимодействий между генами и стрессорами, чем этот простой пример зависимости между стрессором, глюкокортикоидами и 5-ГТТ. Например, скорее всего, существует подобная же зависимость между стрессом, глюкокортикоидами и генами тирозин-гидроксилазы. Но, возможно, происходит нечто вроде этого. Появляется мощный стрессор и вызывает некоторые нейрохимические изменения, характерные для депрессии. Чем более долгая история стрессов у вас за плечами, особенно в детстве, тем меньше времени требуется стрессору, чтобы вызвать эти нейрохимические изменения. Но тот же самый сигнал стресса, а именно глюкокортикоиды, меняет синтез норадреналина, прекращает процесс истощения серотонина и так далее. Таким образом, ставя вас на путь к выздоровлению, если только ваши гены не препятствуют вам успешно восстанавливаться. Это сущность взаимодействия между биологией и опытом. Как указывают исследования, при воздействии достаточно серьёзного стрессора фактически все люди впадают в отчаяние. Никакие нейрохимические механизмы восстановления не могут заставить вас сохранять равновесие перед лицом некоторых кошмаров, которые может преподнести жизнь. И наоборот, если в вашей жизни почти нет стрессов, То даже имея генетическую предрасположенность, вы можете не опасаться депрессии. Автомобиль с неисправными тормозами не представляет опасности, если на нём никогда не ездят. Но обычная именно наша реакция на неоднозначные события, которые подбрасывает нам жизнь и биологические механизмы, обусловливающие как нашу подверженность депрессии, так и способность восстанавливаться, определяют, кто из нас становится жертвой этой ужасной болезни. Конец 14 главы